Глава третья. А есть ли этнос? Признака для определения этноса нет. По предложенному нами определению формой существования вида Homo sapiens является коллектив особей,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 Следовательно, с одной стороны, этнос является производным от исторического процесса, а с другой, через производственную деятельность, хозяйство связан с биоцинозом того ландшафта, в котором он образовался. Впоследствии народность может изменить это соотношение, но при этом оно видоизменяется до неузнаваемости, и преемственность прослеживается лишь при помощи исторической методики и самой строгой критики источников, ибо слова обманчивы. Прежде чем двигаться дальше, следует хотя бы условиться о понятии «этнос», которое еще не дефинировано. У нас нет ни одного реального признака для определения любого этноса как такового, хотя в мире не было и нет человеческой особи, которая была бы внеэтнична. Все перечисленные признаки определяют этнос иногда, а совокупность их вообще ничего не определяет. Проверим этот тезис негативным методом. В теории исторического материализма основой общества признается способ производства, реализующийся в общественно-экономических формациях. Именно потому, что здесь решающую роль играет саморазвитие, влияние экзогенных факторов, в том числе природных, не может быть основным в генезисе социального прогресса. Понятие общества означает совокупность людей, объединенных общими для них конкретно историческими условиями материальной жизни. Главной силой в этой системе условий служит способ производства материальных благ. Люди объединяются в процессе производства, и результат этого объединения – общественные отношения, которые оформляются в одну из известных пяти формаций – первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Объединиться в этнос нельзя, так как принадлежность к тому или другому этносу воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит «ощущение». Человек принадлежит к своему этносу с младенчества. Иногда, возможно, инкорпорация иноплеменников, но применяемая в больших размерах, она разлагает этнос. Этнос может быть раздроблен, но при этом сохраняется и в диаспорном состоянии, образуя многочисленные реликтовые формы. Конкретно исторические условия меняются на протяжении жизни этноса не раз, и, наоборот, дивергенция этносов часто наблюдается при господстве одного способа производства. Исходя из мысли Маркса об историческом процессе как взаимодействии истории природы и истории людей, можно предложить первое наиболее общее деление на стимулы социальные, возникающие, в техносфере, и стимулы, природные, постоянно поступающие из географической среды. Сноска Маркс-Энгельс. Сочинение. Том 3. Страница 16. Семевский. Методологические основы географии. Вести Ленинградского университета, 1968 год, номер 24, страница 58-60, Колесник. Проблема географической среды. Вести Ленинградского университета, 1968 год, номер 12, страница 94, конец сноски. Каждый человек, не только член того или иного общества, находящегося на определенной ступени развития, но и физическое тело, подверженное гравитации, завершающее звено какого-либо биоценоза, организм, способный к адаптации и находящийся в возрасте определяемым воздействием гормонов. То же самое можно сказать про долгоживущие коллективы, которые в социальном аспекте образуют разнохарактерные классовые государства или племенные союзы, социальные организмы, а в природном – этносы народности нации. Несовпадение тех и других очевидно. Этнос – не общество но существует и иная точка зрения, согласно которой этнос – социально-историческая категория, причем его генезис и развитие определяются не биологическими законами природы, а специфическими законами развития общества. Сноска. Козлов, Покшишевский. Этнография и география. Советская этнография номер первый за 1973 год страницы 9 10 конец сноски как это понять Согласно теории исторического материализма, спонтанное развитие производительных сил вызывает изменение производственных отношений, что порождает диалектический процесс образования, сменяющийся процессами классоуничтожения. Это глобальное явление, свойственное общественной форме развития материи. Но причем тут этногенез? Разве появление столь известных этносов, как французы или англичане, хронологически или территориально совпадает с становлением феодальной формации? Или эти этносы исчезли с ее крахом и переходом к капитализму? И ведь в той же Франции социально-историческая категория французское королевство охватывало уже в XIV веке, кроме французов, кельтов, бретонцев, басков, провансальцев и бургундов. Так разве они не были этносами? Не говорит ли этот факт, один из очень многих, о том, что дефиниция Козлова отличается односторонностью? А коль скоро так, то это повод для научного диспута. Диалектический материализм разграничивает разные формы движения материи – механическую, физическую, химическую и биологическую, относя их к разделу природных. Общественная форма движения материи – стоит особо в силу присущей ей специфики. Она свойственна лишь человечеству со всеми его проявлениями. Каждый человек и коллектив людей с техникой и доместикатами, ручные животные и культурные растения, подвержен воздействию как общественной, так и природных форм движения материи, непрестанно коррелирующих во времени. История и пространстве, география. При обобщении материала в единой доступной наблюдению и изучению комплекс «Историческая география» мы обязаны рассматривать его в двух ракурсах – со стороны социальной и со стороны природной. В первом ракурсе мы увидим общественные организации, племенные союзы, государства, теократии, политические партии, философские школы и тому подобное. Во втором – этносы, то есть коллективы людей, возникающие и рассыпающиеся за относительно короткое время, но имеющие в каждом случае оригинальную структуру, неповторимый стереотип поведения и своеобразный ритм, имеющий в пределе гомеостаз. Как известно, классы – это социально-исторические категории. В доклассовом обществе их аналогом являются племенные или родовые союзы, например, кланы у кельтов. В широком смысле понятие «социальная категория» может быть распространено на устойчивые институты, например, государство, церковную организацию, полис, в или феод. Но каждому знающему историю известно, что подобные категории совпадают с границами этносов лишь в редчайших случаях, то есть прямой связи тут нет. В самом деле, правомерно ли сказать, что в Москве живут рабочие, служащие и татары? С нашей точки зрения это абсурд, но по логике Козлова получается только так. Значит, ошибка кроется в постулате. Но мало этого, экономика, всецело относящаяся к общественной форме движения материи, ломает национальные рамки. Казалось бы, при наличии общеевропейского рынка, однородной техники – схожести образования в разных странах и легкого изучения соседних языков, в Европе XX века этнические различия должны стираться. А на самом деле ирландцы уже отпали от Великобритании, не пожалев сил на изучение своего древнего и почти забытого языка. Претендуют на автономию Шотландия и Каталония, хотя за последние 300 лет они не считали себя угнетенными. В Бельгии фламанцы и валлоны, до сих пор жившие в согласии, начали бешеную борьбу, доходящую до уличных драк, между студентами обоих этносов. Сноска КОН «Диалектика развития нации. Ленинская теория нации и современный капитализм. Журнал «Новый мир» за 1970 год, номер 3. Страницы 133-149. Конец сноски. И поскольку в древности тоже наблюдается лишь случайное совпадение общественно-политических и этнических пиков или спадов, то очевидно, что мы наблюдаем... Интерференцию двух линий развития, или, говоря языком математики, двух независимых переменных. Не заметить это можно только при очень сильном желании. Язык. Попробуем раскрыть природу зримого проявления наличия этносов, противопоставление себя всем остальным «мы» и «не мы» что рождает и питает это противопоставление. Не единство языка, Ибо есть много двуязычных и триязычных этносов, и наоборот, разных этносов, говорящих на одном языке. Так французы говорят на четырех языках — французском, кельтском, баскском и провансальском. Причем это не мешает их нынешнему этническому единству, несмотря на то, что история объединения, точнее Покорение Франции от Рейна до Пиренеев парижскими королями было долгой и кровавой. Вместе с тем мексиканцы, перуанцы, аргентинцы говорят по-испански, но они не испанцы. Недаром же пролились в начале XIX века потоки крови лишь для того, чтобы разоренная войной Латинская Америка попала в руки торговых компаний Англии и США. Англичане Нортумберленда говорят на языке, близком норвежскому, потому что они потомки викингов, осевших в Англии, а ирландцы до последнего времени знали только английский, но англичанами не стали. На арабском языке говорит несколько разных народов, а для многих узбеков родной язык таджикский и так далее.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 Более того, часто языковое разнообразие находит практическое применение, причем эта практика сближает разноязычные народы. Например, во время Американо-японской войны на Тихом океане японцы так научились расшифровывать американские радиопередачи, что американцы потеряли возможность передавать секретные сведения по радио. Но они нашли остроумный и неожиданный выход, обучив морзянки, мобилизованных на военную службу индейцев. Апач, племени Наваху, передавал информацию на атабасском языке, а Синебоин — Сиусу на докотском, а тот, кто принимал, переводил текст на английский. Японцы раскрывали шифры, но перед открытыми текстами Отступили в бессилии, поскольку военная служба часто сближает людей, индейцы вернулись домой, обретя бледнолицых боевых товарищей. Но ведь и ассимиляции индейцев при этом не произошло, ибо командование ценило именно их этнические особенности, в том числе двуязычие. Итак, хотя в отдельных случаях язык может служить индикатором этнической общности, но не он ее причина. Заметим, что вепсы, удмурты, карелы, чуваши до сих пор говорят дома на своих языках. А в школах учатся на русском, и в дальнейшем, когда покинут свои деревни, практически от русских неотличимы. Знание родного языка им отнюдь не мешает. Наконец, турки-османы. В XIII веке туркменский вождь Эртугрул, спасаясь от монголов, привел в Малую Азию около 500 всадников с семьями. Иконийский султан поселил прибывших на границе с Никией в Бруссе для пограничной войны с неверными греками. При первых султанах в Бруссу стекались добровольцы Газии со всего Ближнего Востока ради добычи и земли для поселения. Они составляли конницу Спаги. Завоевание Болгарии и Македонии в XIV веке позволило турецким султанам организовать пехоту из христианских мальчиков, которых отрывали от семей, обучали исламу и военному делу и ставили на положение гвардии нового войска, янычар. В XV веке был создан флот, укомплектованный авантюристами всех берегов Средиземного моря. В XVI веке добавилась легкая конница Акинджи из завоеванных Диарбекра, Ирака и Курдистана дипломатами становились французские ренегаты а финансистами и экономистами греки армяне и евреи а жен эти люди покупали на невольничьих базарах там были полячки украинки немки итальянки грузинки гречанки берберки, негритянки и так далее эти женщины в семнадцать 18 веках были матерями и бабушками турецких воинов турки были Этносом, но молодой солдат слушал команду по-турецки, беседовал с матерью по-польски, а с бабушкой по-итальянски, на базаре торговался по-гречески, стихи читал персидские, а молитвы арабские. Но он был османом, ибо вел себя, как подобало осману, храброму и набожному воину ислама. Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки. В XX веке Османская империя пала, а этнос рассыпался. Люди вошли в состав других этносов. Новую Турцию подняли потомки сельджуков из глубин Малой Азии, а остатки османов доживали свой век в переулках Стамбула. Значит, 600 лет этнос османов объединяла не языковая, а религиозная общность. Идеология и культура. Идеология и культура тоже иногда являются признаком, но не обязательным. Например, византийцам мог быть только православный христианин, и все православные считались подданными константинопольского императора и своими. Однако это нарушилось, как только крещенные болгары затеяли войну с греками, а принявшая православие Русь и не думала подчиняться Царьграду. Такой же принцип единомыслия был провозглашен халифами преемниками Мухаммеда и не выдержал соперничество с живой жизнью. Внутри единства ислама опять возникли этносы. Как мы уже упоминали, иногда проповедь объединяет группу людей, которые становятся этносом, например, турки-османы или сикхи в северо-западной Индии.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 Третий пример конфессионального самоутверждения этноса – сикхи, сектанты индийского происхождения. Установленная в Индии система каст считалась обязательной для всех индусов. Это была особая структура этноса. Быть индусом значило быть Членам касты, пусть даже самой низшей, из разряда неприкасаемых, а все прочие ставились ниже животных, в том числе захваченные в плен англичане. Политического единства не было, но стереотип поведения выдерживался твердо, даже слишком жестоко. Каждая каста имела право на определенный род занятий, и тех, кому разрешалась военная служба, было мало. Это дало возможность мусульманам-афганцам овладеть Индией и измываться над беззащитным населением, причем больше всего пострадали жители Пенджаба. В XVI веке там появилось учение, провозгласившее сначала непротивление злу, а потом поставившие целью войну с мусульманами. Система каст была аннулирована, чем сикхи – название адептов новой веры – отделили себя от индусов. Они обособились от индийской целостности путем эндогамии, выработали свой стереотип поведения и остановили структуру своей общины. По принятому нами принципу сикхов надо рассматривать как возникший этнос – противопоставивший себя индусам. Так воспринимают себя они сами. Религиозная концепция стала для них символом, а для нас – индикатором этнической дивергенции. Считать учение сикхов только доктриной нельзя, ибо если бы в Москве некто полностью воспринял эту религию, он не стал бы сикхом, и сикхи за своего его бы не сочли. Сикхи стали этносом на основе религии, монголы – на основе родства, швейцарцы – вследствие удачной войны с австрийскими феодалами, спаявшей население страны, где говорят на четырех языках. Этносы образуются разными способами, и наша задача в том, чтобы уловить общую закономерность. Большинство крупных народов имеет несколько этнографических типов, составляющих гармоничную систему, но весьма разнищихся между собой как во времени, так и в социальной структуре. Сравним хотя бы Москву XVII века с ее боярскими шапками и бородами, когда женщины пряли за слюдяными оконцами, с Москвой XVIII века, когда вельможи в париках и камзолах вывозили своих жен на балы. С Москвой девятнадцатого века, когда бородатые студенты-нигилисты просвещали барышень из всех сословий, уже начавших смешиваться между собою, добавим сюда декадентов двадцатого века, сравним их всех с нашей эпохой, и, зная, что это один и тот же этнос, мы увидим, что без знания истории этнография ввела бы исследователя в заблуждение. И не менее показателен срез пространственный по одному, допустим, 1869 году. Поморы, питерские рабочие, староверы в Заволжье, сибирские золотоискатели, крестьяне лесных и крестьяне степных губерний, казаки донские и казаки уральские были внешне совсем не похожи друг на друга, но народного единства это не разрушало а близость по быту, скажем, гребенских казаков с чеченцами их не объединяла. Как ни странно, но предложенная здесь точка зрения встретила активное сопротивление именно там, где должна была бы обрести понимание. Некоторые этнографы противопоставили автору свою точку зрения и на взаимоотношение этнографии с географией, и на историю вопроса, то есть историографию. Сноска козлов Пакшишевский, «Этнография и география» страница Третье тринадцатое конец сноски.